Три недели спустя после смерти Стивена отец купил матери голубого перса и назвал его Макс. Для них это были ужасные дни, просто ужасные. Но Макс оказался поистине святым котом, полным чувства собственного достоинства и не сумасбродным. Он предпочитал спать в раковине ванной, которая стала его любимым местом в доме за исключением тех случаев, когда кот пристраивался рядом с мамой. Если какой-то кот и мог изменить отношения в супружеской паре, то только Макс. Он поднимал дух моих родителей, заставлял их смеяться, составлял им компанию в пустом доме. Дети любили Макса за его личность, но мы больше всего любили его за то, что он заботился о маме и папе. На моего старшего брата Дэвида, дорогого друга и вдохновителя, тоже глубоко подействовала смерть Стивена. Дэвид ушел из колледжа за шесть недель до окончания. И после нескольких неудач все же закончил учебу в мейсон сити Айова, примерно в ста милях к востоку от Спенсера. Хотя... Думая о Дэвиде, я вспоминала Манкато в Миннесоте. В Манкато мы с ним были так близки. Мы чудесно проводили время вместе. Просто восхитительно. Но как-то ночью, незадолго до того, как он ушел из колледжа и уехал, Дэвид постучался ко мне. Было 10 градусов мороза, и он отшагал 10 миль. «Со мной происходит что-то нехорошее, Вики», — сказал он, — с головой. «Я думаю, что-то вышло из строя, но не надо рассказывать маме и папе. Обещай мне, что ты никогда ничего им не скажешь». Мне было девятнадцать лет, и я была юной и глупой. Я пообещала. Я никогда никому не рассказывала об этой ночи. Но теперь знаю, что душевное заболевание — Часто поражает молодых людей, особенно ярких и талантливых, когда они только вступают в третий десяток. Я поняла, что Дэвид болен. Болен, как Стивен. Но это не было столь очевидно. Если оставить его без лечения, то состояние ухудшится, и жизнь неуклонно пойдет к концу. Через несколько лет он стал совершенно иным человеком. Он ничем не мог заниматься перестал смеяться даже со мной, стал принимать лекарства, главным образом антидепрессанты, чтобы справиться с подавленностью. Он усыновил ребенка своей жены. Сначала брат звонил мне каждые несколько месяцев, и мы разговаривали часами, но с годами я слышала его все реже и реже. Когда в январе 1980 года Стивен умер, Дэвид пристрастился к наркотикам. Он сказал, что не может без них. Его дочери Маккензи было 4 года, и ее мать пресекла все контакты Дэвида с ней, пока он не откажется от своей привычки. Через 8 месяцев после смерти Стивена Дэвид позвонил мне среди ночи и сказал, что потерял дочь. «Ты не потерял, Маккензи», — объяснила я ему. «Если ты чистый, то можешь посещать ее. Если под кайфом, не можешь. Это так просто». Он не мог видеться с ней. В ту ночь мы обсудили миллион вариантов. Но все, что я предлагала, было невозможно. Перед ним стояла глухая стена. Он вообще не видел для себя никакого будущего. Был перебуган до смерти» но поклялся, что ничего не предпримет, пока мы не поговорим снова. Он заверен меня, что любит дочь и что никогда ее не оставит. В конце той ночи или ранним утром следующего дня мой брат Дэвид, друг моих детских лет, взял дробовик и спустил курок. Моя подруга Труди отвезла меня в Хартли к двум утра. Я еле дышала и вести машину не могла. Мои родители были не в лучшем состоянии. Никто из нас и не думал, что Дэвид умрет, особенно так скоро после Стивена. Но это было так. Хотели мы того или нет? Через несколько дней после похорон квартирный хозяин Дэвида стал названивать моим родителям и докучать им. Требовал забрать вещи Дэвида и убрать квартиру чтобы он снова мог сдавать ее. Это было еще одним напоминанием, что Дэвид жил далеко, не в самом лучшем районе, и имел дело не с самыми приятными людьми.